Антонио Вивальди. Годы жизни 1678-1741. 4 марта 1678 года в Венеции в семье Вивальди появился первенец. Родившийся на седьмом месяце ребенок отличался столь слабой конституцией, что из-за смертельной опасности был тут же крещен повивальной бабкой под именем Антонио Лучио. Хотя у Вивальди родились затем еще два сына и три дочери, никто из них, за исключением первенца, не стал музыкантом. Младшие братья унаследовали от отца профессию парикмахеров. О первых годах жизни Антонио известно немного. Его музыкальное дарование проявилось очень рано. Уже в возрасте десяти лет он часто замещал в оркестре собора Святого Марка своего отца, когда тот выступал за пределами Венеции. Первым и главным учителем Антонио был Джованни Батиста, к тому времени уже ставший известным виртуозом. Полагают, что юный Антонио брал уроки композиции у маститого лигренце, умершего в 1690 году. Первые приписываемые Вивальде сочинения датируются 1691 годом. Виртуозный стиль игры молодого Вивальди и особенности его первых произведений – Также дают основания предполагать, что в начале 1700-х годов он занимался в Риме у арканжела Карелли, знаменитого итальянского скрипача и композитора. Огромное влияние на формирование юного Вивальди оказала музыкальная атмосфера города, где он родился и вырос. Вероятно, на решение Антонио избрать карьеру священника повлияла многолетняя деятельность его отца в соборе Святого Марка. Согласно документам, 18 сентября 1693 года, в возрасте 15,5 лет, Антони Вивальди получил танзуру и звание вратаря, низшей степени священства, предоставлявшей право отворять врата храма. В последующие годы он принял еще три низших и два высших степени посвящений, необходимых для получения звания священника и права служить обедню. Все эти годы музыка была главным его увлечением. Судя по документам, Вивальди использовал возможность стать помощником священника, минуя специальный духовный семинар. Благодаря этому у него оставалось значительно больше времени для занятий музыкой. Неудивительно, что еще до завершения своего духовного образования он приобрел репутацию выдающегося скрипача-виртуоза. В сентябре 1703 года, вскоре после принятия сана священника, Антонио Вивальди был приглашен в одну из так называемых венецианских консерваторий Аспедали Делла Пьетта. Так начался первый период его блестящей педагогической и творческой деятельности. Став педагогом одной из лучших консерваторий Венеции, Вивальди оказался в среде с блестящими музыкальными традициями, где перед ним открылись возможности для осуществления самых различных творческих замыслов. Подобно другим композиторам XVIII века, выступавшим в роли педагогов, Вивальди должен был регулярно создавать для своих учащихся огромное количество духовной и светской музыки, оратории, кантаты, концерты, сонаты и произведения других жанров. Кроме того, он занимался с хористами, репетировал с оркестром и дирижировал концертами, а также преподавал теорию музыки. Благодаря столь интенсивной и многогранной деятельности Вивальди, его консерватория стала заметно выделяться среди других в Венеции. Первые годы пребывания в ней – Вивальди уделял особое внимание инструментальной музыке. Это неудивительно, ведь Венеция и весь север Италии были в XVIII веке обетованным местом для великих инструменталистов, в первую очередь скрипачей. Подобно другим композиторам-современникам, Вивальди впервые предстал перед широкой музыкальной общественностью в качестве автора трио-сонат. В 1705 году Издательство Джозепа Сала в Венеции опубликовало его 12 сонат, обозначенный опусом 1. В последующие годы Вивальди неоднократно обращался к жанру сонаты для одного и нескольких инструментов. Всего известно 78 его произведений такого рода. Второй опус Вивальди, опубликованный в Венеции издательством Бартолли, в 1709 году 12 сонат для скрипки с сопровождением Чимбалла. В 1711 году он получил твердый годовой оклад и стал главным руководителем концертов-воспитанниц. С этого момента его известность выходит за пределы родного города. Знатные иностранцы, гостящие Венеции, не упускают возможности посетить концерты Вивальди. Известно, что еще в 1709 году среди его слушателей был датский король Фридрих IV, которому композитор посвятил свои сонаты для скрипки. Произведения Вивальди издаются не только в Венеции, но и за пределами Италии. Его знаменитые 12 концертов для одной, двух и четырех скрипок сопровождением впервые выходят в Амстердаме в 1712 году. Лучшие из концертов данного опуса принадлежат к наиболее часто исполняемым. Таковы концерты «Си минор» для четырех скрипок, «Ля минор» для двух и «Ми мажор» для одной. Их музыка должна была поражать современников новизной жизнеощущения, выраженного в необычно ярких образах. Уже в наши дни один из исследователей писал о предпоследнем сольном эпизоде из третьей части двойного концерта «Ля минор». Кажется, что в роскошном зале эпохи барокко распахнулись окна и двери и вошла с приветствием вольная природа. В музыке звучит гордый величественный пафос, еще не знакомый XVII веку возглас гражданина мира. В годы, когда Вивальди впервые выходит на широкую европейскую арену, кажется, сама судьба благоприятствует его успешной творческой деятельности. В 1713 году Вивальди официально становится главным композитором Пиеты, в обязанности которого входит регулярное сочинение музыки для учащихся. В это же время Вивальди обращается к новому для него жанру – опере, который на долгие годы станет важной сферой его деятельности. В 1713 году он берет месячный отпуск для постановки в Веченце своей первой оперы Атон на вилле». Начиная со второй, Роланд, притворяющийся безумцем, 1714 год, следует ряд успешных премьер в родном городе – всего 8 за 5 лет упрочивших его славу оперного композитора. Так начался новый этап творческой биографии Вивальди, когда он решительно разрывает ставшие узкими для него рамки прежней деятельности в консерватории, стремясь получить признание самых широких масс слушателей. Первая опера Вивальди «Атон на Вилли», представляет собой характерный образец тогдашней оперы с ее растянутостью действия и запутанной сюжетной интригой, Премьера Атона состоялась в Венеции 17 марта 1713 года, театр Грация. По-видимому, постановка имела успех, так как привлекла внимание венецианских импрессарио. Вскоре Вивальди получил заказ на новую оперу от Мадотта, владельца театра Сант-Анджело, с которым он поддерживал контакт вплоть до своей последней датируемой оперы «Фераспе» 1739 год. Вторая опера Вивальди, а «Роланд, притворяющийся безумцем», написана на либретто Грацио Брачиолли, представляющей собой свободную переработку известной поэмы «Неистовый Роланд» итальянского поэта Ладовика Ареоста. Несмотря на внушительные успехи на оперном поприще, на заманчивые предложения из других мест, он остался верен Венецианской консерватории и неизменно возвращался в нее после длительных отпусков. Характерно, что в первые же годы страстного увлечения театром появляются две его оратории на латинские тексты «Моисей, бог фараона» 1714 год и «Юдив, торжествующая» 1716 год. К сожалению, партитура его первой оратории «Моисей» утрачена. В Римской консерватории Святой Цицилии сохранился только ее текст, С указанием имен исполнителей, из которого видно, что все партии, включая мужские персонажи, исполнялись девушками-воспитанницами. Антонию Вивальди. Продолжение Оратория Юди в торжествующая, отличающаяся свежестью мелодического вдохновения и тонкостью оркестрового колорита, относилась к лучшему в создании Вивальди. В этот период, к знаменитому итальянскому виртуозу, приехать учиться считаются за честь. Однако ни новые ученики, ни обилие композиторской работы воспитали Делла пиета не могли отвлечь Вивальди от интенсивной работы в театре. Его новый заказ для театра Сант-Анджело «12 главных арий в опере Нерон, сделанной Цезарем» исполнялся на карнавале 1716 года. Опера «Коронация Дария» также для театра Сант-Анджело была заказана Вивальди в качестве третьей премьеры карнавала 1716 года. С оперой постоянства, торжествующей над любовью и ненавистью, Вивальди завоевал второй театр Венеции в сан маезе с которым был тесно связан в последующие годы. Премьера состоялась на карнавале того же 1716 года. После пяти лет растущего признания в Венеции, слава выдающегося оперного композитора Вивальди, быстро распространяется в других городах Италии и различных странах Европы. В первые годы своих оперных турне Вивальди еще связан с Венецией, однако затем положение меняется. С 1720 года начинается трехгодичная служба Вивальди у марк-графа Филиппа фон Гессен-Дармштадтского, возглавлявшего в то время войска австрийского императора в Мантуе. С пребыванием в Мантуе связано событие, оказавшее значительное влияние на всю последующую судьбу Вивальди – его знакомство с оперной певицей Анной Жиро, дочерью французского парикмахера. Как пишет Гальдони в мемуарах, Вивальди представил ему Жиро в качестве своей ученицы. Это сообщение кажется вполне вероятным, коль скоро итальянские оперные композиторы обычно в совершенстве знали секреты вокальной техники. О занятиях Вивальди с оперными «Примадоннами» говорят и другие источники. Современники находили Жиро искусной и одухотворенной певицей с приятным, хотя и скромным по диапазону голосом. Тот же Гальдони писал, что она была некрасива, но очень изящна, имела тонкую талию, красивые глаза, прекрасные волосы, прелестный ротик. У нее был небольшой голосок, но несомненное актерское дарование. Постоянной спутницей Вивальди стала также сестра Анна Жиро, поелина, принявшая на себя заботы о здоровье больного композитора. Обе они постоянно жили в доме Вивальди и сопровождали его в многочисленных путешествиях, связанных в то время с опасностями и лишениями. Эти слишком тесные для духовного лица взаимоотношения с сестрами Жиро неоднократно вызывали нарекания со стороны церковников. Позднее это нарушение норм поведения священника приведет к тяжелым для Вивальди последствиям. Как явствует из письма 1737 года, он всегда с большой душевной твердостью отстаивал честь и человеческое достоинство спутниц своей жизни, неизменно отзываясь о них с глубоким уважением. После трехгодичной службы в Мантуе Вивальди возвращается в Венецию. Вместе с ним приезжает и Анна, которые острый на язык венецианцы скоро назовут подругой рыжего священника. Но и далее Вивальди продолжает путешествовать по крупнейшим европейским центрам. В 1723-1724 годах Вивальди в течение трех карнавальных сезонов пожинал триумфальный успех в Риме, выступление в котором считалось наиболее серьезным испытанием для любого композитора. Вивальди выступил в Риме с операми «Геркулес на Термодонте» 1723 год, «Юстин и добродетель, торжествующий над любовью и ненавистью» 1724 год. Характерно, что наиболее популярными у современников стали программные концерты, особенно знаменитые времена года. Под этим названием приобрели известность первые четыре концерта для скрипки и струнного оркестра. В Париже Они постоянно исполнялись с 1728 года и были выпущены отдельным изданием. Еще в 1765 году там исполнялась вокальная аранжировка концерта «Весна» в виде матета. Всего известно 28 инструментальных произведений Вивальди, наделенных программными названиями. Но программными в подлинном смысле слова являются лишь времена года, В амстердамском издании 1725 года каждому из концертов предползнул стихотворный сонет, содержание которого определяет характер музыкального развития. Судя по тексту посвящения, концерты-циклы были известны без сонетов задолго до издания. Их тексты, возможно, сочинялись уже под готовую музыку. В посвящении автор сонетов не назван и не исключено, что им был сам Вивальди. Перед публикацией цикла он основательно переработал партитуру, чтобы сделать более понятным программный замысел музыки. В концерте «Зима» в партитуре «Ад» композитор достигает вершин художественной изобретательности. Уже в первых тактах мастерски передано ощущение пронизывающей зимней стужи. Под порывами ледяного ветра все живое дрожит в снегу. Затем с поразительной наглядностью воспроизводятся удары капель дождя в окно, скольжение на коньках и внезапное падение конькобежца, трещание льда и, наконец, неистовая борьба южного сирока с северным ветром. Подлинно новаторский по замыслу цикл времена года значительно определил свое время, предвосхитив искание в области программной музыки композиторов-романтиков XIX столетия. Во времена карнавала 1734 года зрители театра Сант-Анджело увидели новую оперу Вивальди на либретто Олимпиады «Метастазию» – одного из самых знаменитых творений поэта-драматурга. Столь многоплановый и по драматическим коллизиям сюжет, несомненно, вдохновил композитора на создание высокохудожественного произведения. Такой авторитетный знаток оперного творчества Вивальди, как Козелла – Писал, что «Олимпиада» выделяется среди других опер итальянского композитора несравненной красотой музыки. Несмотря на приближение композитора к преклонному возрасту, его творческая продуктивность оставалась поразительной. В Вероне исполняются его Тамерлан и Аделаида, 1735 год, а во Флоренции – Женевра принцесса шотландская, 1736 год. Однако в следующем году, в разгар подготовки к карнавалу в Феррари, Вивальди постиг тяжелый удар судьбы. 16 ноября 1737 года апостольский нунций в Венеции запретил ему от имени кардинала Руфа въезд в Феррару, в то время принадлежавшую к Папской области. И это потому писал композитор, что, будучи духовным лицом, я не служу обедни и пользуюсь расположением певицы Жеро. По тем временам этот запрет был неслыханным позором и означал для Вивальди, некогда игравшего перед папой римским, полную дискредитацию его как духовного лица. Не менее значительным был и материальный ущерб. Последнее исполнение музыки Вивальди в пиете связано с пребыванием в Венеции курфюрста Саксонии Фридриха Кристиана. При его посещении 21 марта 1740 года исполнялись концерты композитора для многих инструментов. Однако отношения Вивальди с администрацией семинара продолжали ухудшаться, и не только из-за его частых путешествий. В годы, когда в Италии выдвинулось новое поколение композиторов скрипачей, музыка Вивальди уже казалась устаревшей. Деброс, познакомившийся с Вивальди в 1739 году, писал из Венеции. К моему большому изумлению, я нашел, что его здесь ценят далеко не столь высоко, как он того заслуживает. Здесь, где все зависит от моды, где слишком долго слушали его вещи, и где прошлогодний музыка уже не делает сборов. В конце 1740 года Вивальди навсегда расстался с пиетой, на протяжении стольких лет обязанной ему своей музыкальной славой. Последнее упоминание его имени в документах консерватории связано с распродажей им 29 августа 1740 года множество концертов по одному дукату за штуку. Такая низкая стоимость, несомненно, объясняется материальными затруднениями Вивальди, вынужденного готовиться к длительному путешествию. 62 1962 году он принял мужественное решение навсегда покинуть неблагодарную Родину и искать признание на чужбине. Всеми забытый и покинутый Антонио Вивальди скончался в Вене 28 июля 1741 года от внутреннего воспарения, как было записано в погребальном протоколе.